«Херонея!» К северу от Турийских гор, вплоть до Кефиса, несущего свое студеное озеро в Кабаитское озеро, простиралась гладкая, лишенная растительности равнина. Говорят, что она приглянулась самому Аполлону, и он отдал ее своему сыну Херону, основавшему хиронею. «Где здесь ни копни, наткнешься на кости, обломки оружия и доспехов». Здесь одержал победу македонский царь Филипп и берега Кефиса стали кладбищем эллинской свободы. Здесь же 250 лет спустя скрестили оружие Сула и Архилай. Запереть Сулу в Атике такова была цель Архилая, тем более осуществимая, что пантийские корабли блокировали побережье. Конечно, до возведения укрепления Суле не трудно было выйти из Атики но с военной точки зрения это казалось безумие. Теснины суровой Атики давали римлянам защиту, а в открытых равнинах Биодии римская пехота могла быть легко смята и рассеяна пантийской конницей и колесницами. И все же Сула поступил вопреки расчетам Архилая. Римским полководцем руководило не божественное предвидение, как он объяснял впоследствии в своих записках, а суровая необходимость. У Сулы иссякло продовольствие. Чтобы избежать голода и лишений, он вышел в биотию и, обойдя пантийское войско, занял холм на равнине к северу от Херонии. Здесь он соединился с легионом Гортензия, прошедшим из Фессалии тропами Парнаса. В ту ночь никто не сомкнул глаз. Римляне разожгли костры, и багровые тени метались по их усталым лицам. Легионеры с тревогой всматривались в мглу, откуда слышали храп коней и звон оружия. Врак готовился к решающему сражению. Царь прислал Архилаю подкрепление. А Суле никто не окажет помощи. Сенат поставил его вне закона. Два легиона под командованием Фульвия Флака, вместо того, чтобы стать под начало Сулы, прошли прямым ходом в Азию, чтобы там воевать с Митридатом. И какой смысл всех этих побед, если сокровища Пергама и Синопы достанутся тем, кто все это время проводил в цирке и на форуме, кто не знал осады Афин, не перенес опасности и хероней? Чувствуя настроение воинов, Сула обходил манипулы. Факел освещал его высокий изрезанный морщинами лоб, щеки, покрытые наростами, и глубоко сидящие проницательные глаза. С одними консул шутил, рассказывая им о забавных проделках мимов, спутников своей беспутной юности. И не было в этих рассказах ничего нарочитого. Словно полководец коротал время в кругу людей, равных ему по возрасту и положению. С другими он заводил серьезный разговор о справедливости древних законов. Собеседники, польщенные доверием, делились с улой мыслями и сомнениями. Незаметно наступило утро. С высоты холма открывалась равнина, усеянная вражескими полчищами. Она напоминала огненное колыхающееся море. Живые волны перекатывались от турийских гор, из берега Кефиса, обтекая белые домики и черепичные крыши хероней. Шлемы с перьями, латы и щиты, поножи, оружие, украшенное золотом и серебром медийские и вскифские одеяния, все это волновалось и двигалось, создавая устрашающую картину. Воздух не вмещал многоголосого гомона, ржания коней, звона оружия. Выведя воинов на ровное место, Сула разделил их на две группы. Правую он взял себе, а левую доверил осторожному Мурене. Запасные когорты велитов он перебросил в тыл, получив их пылкому гортензию. Архилай поставил впереди снабженные серпами колесницы. На второй линии македонскую фаланку. На третий вооруженные по римскому образцу вспомогательные отряды. С обеих флангов стояла конница. Одним броском римское войско преодолело пространство, отделявшее его от серпоносных колесниц. Суле было известно, что на близком расстоянии колесницы не опасны, так же, как и стрелы при слабом натяжении тетивы. Так это и случилось. Первый ряд колесниц, пущенный против римлян, не смог пробить их строя. «Давай еще!» — кричали осмелевшие легионеры. «Гони!» Они свистели и хлопали в ладоши, словно находились не на поле боя, а во время конских рестаний, когда одна за другой мчатся беги и квадриги. Новый ряд колесниц, брошенный вправо, натолкнулся на чистокол, предусмотрительно возведенный сулой. Возницы повернули коней назад и едва не расстроили фалангу. Поняв, что от колесниц толку не будет, архилай дал знак гоплитам. Они двинулись шестью шеренгами по пятьдесят воинов в каждой. Сарисы задней шеренги ложились на плечи передней шеренги. Щиты образовывали прямую линию. Пелумы были бессильны против этой железной стены. Побросав их, римляне схватились за мечи. Они стремились выбить сарис из рук гоплитов и сразиться с ними в рукопашную. Они знали, что оружие находится в руках недавних рабов, получивших свободу из рук Митридата. «Эй, запарю!» — кричал Атей, размахивая мечом как плетью. Он был уверен, что рабы по своей природе трусливы, и страх перед наказанием у них в крови. Но, вопреки этим басням, освобожденные рабы сражались как львы. Между тем Архилай вытягивал правый фланг, стремясь окружить римлян. Гортензий обернул своих велитов и пустил их беглым маршем. На это и рассчитывал Архилай. Он бросил конницу в разрыв между когортами Гортензии и левым флангом римлян. Видя это, Сулла направил на помощь Мурене Гортензия с четырьмя когортами, а сам поспешил на правый фланг, сдерживавший натиск Архилая. С появлением Суллы правофланговые Архилая дрогнули и обратились в бегство. Когда были смяты оба крыла пантийского войска, не удержался и центр. Бегство стало всеобщим. Некоторые пытались найти спасение на холмах, окружавших равнину, и обезумев, карабкались по почти отвесным скалам, срывались и разбивались насмерть. Это зрелище потрясло воинов, находившихся в пантийском лагере, не подчиняясь более своим командирам. Они бросились к перешейку, отделявшему Капаитское озеро от моря. Они не знали, что перешеек покрыт непроходимыми болотами от разливов Кефиса и его притоков. беглицы тонули, испуская вопли на неведомых языках. Весь следующий день легионеры собирали щиты, украшенные серебром и золотом, панцири, залитые кровью, шлемы, мечи и копья. В тот же день к лагерю подъехала повозка, запряженная двумя мулами. В женщине, спустившейся с помощью воинов, Сулла узнал свою супругу мителлу Из ее сбивчивого, сопровождавшегося рыданиями рассказа он понял, что дом и загородное имение сожжены врагами, а ей удалось с помощью верных рабов выбраться из города и вывести детей. Ненависть ослепила Суллу. В то время, как он здесь побеждает недругов Рима, там уничтожают его добро, преследуют близких и друзей. «Лукул! Лукул!» — закричал консул. «Собирай войско! Мы отправляемся в Рим!» Квестер дождался, пока Сула вылит свою ярость и подал ему свернутый и запечатанный лист папируса. «Ого!» Воскликнул Сула, пробежав письмо глазами. «Как это к тебе попало?» «От делосского купца!» «Ты знаешь, эти людишки липнут к добыче, как осы к меду. Но мне кажется, что его вовсе не интересовали рабы. Он даже не спросил о цене, которую ты назначил за пленников». «Ты прав, лукул Его интересует другое. Ведь это был гонец архилая